Вопрос: Слушен. ли вы до сих пор тоже. Ответ. Да, потому что если учение прекращается, то вы мертвы. Учение есть жизнь. Вы можете спросить меня: "Вы еще живы?" Это будет тот же самый вопрос. Эго старается во всем добиваться совершенства. Оно думает, что когда вы достигнете Когда вы станете просветленным, тогда не будет никакого учения. Тогда вы будете знать все. Но если вы знаете всё, то это все будет конечным. Знать всё значит быть конечным. Вы не можете знать бесконечного. Бесконечное просто означает, что вы можете все время учиться, учиться и учиться. И конец никогда не наступит. Это бесконечное путешествие. Оно начинается, но никогда не кончается. Ну тогда эго думает, тогда в чем же разница, если мы тоже все время учимся? Разница в том, что вы учитесь во время крепкого сна, бессознательно, а просветленный человек учится сознательно. Ваше обучение не приводит к осознанию, ваше обучение дает знания, мертвую информацию. Обучение просветленного человека приносит незнание, его обучение приводит к осознаванию. Он подобен зеркалу. Зеркало все время отражает. Птица поет перед зеркалом, и зеркало отражает ее. Существует ли момент, когда вы можете сказать: "Теперь зеркало совершенно". Оно отражает пустоту. Когда зеркало совершенно, оно будет отражать в совершенстве. Вот и все. Когда вы являетесь пробужденным, ваш процесс обучения является совершенным. Это не значит, что вы перестаете обучаться. Это не значит, что вы становитесь совершенным и что теперь нет уже ничего, что вы могли бы узнать. Совсем наоборот. Чем больше вы знаете, тем больше открывается такого, что можно было бы узнать. Чем больше вы раскрываете свои глаза, тем больше бесконечного окружает вас. Это бесконечное путешествие. Я все еще учусь. И я счастлив этим. Мне не хотелось бы, чтобы было по-другому. Мне не хотелось бы подойти к той точке, где я мог бы сказать: "Я узнал все». Потому что это было бы смертью. Тогда река замерзла, Тогда она больше не течет. Нет, совершенная река все время течет, она никогда не замерзает. Я все время учусь. Будда и Иисус все еще учатся. Так и должно быть. Махавира все еще учится, несмотря на то, что говорят Джейны. Они говорят, что он познал все, что он стал всезнающим, потому что в верование включено их эго. Это их учителю, как он может еще учиться? Это означает, что он еще не совершенен. Поэтому джайны утверждают, что Махавира познал все, Он стал Сарваджи, всезнающим, всеведующим. Это проявление их эго не Махавира. Если вы скажете христианам, что Иисус еще учится, они будут очень сердиться. Сын Божий, единственный рожденный Сын Божий. Как он может все еще учиться? Он знает все. Но я говорю вам, что он все еще учится, потому что он все еще живет. Живет с бесконечностью, учится бесконечно, но, конечно же, учится совершенно. Это очень трудно понять, потому что ваше эго всегда ищет цели. А если учение продолжается вечно, тогда нет никаких целей. Но я утверждаю, что такова жизнь, жизнь имеет цели. Это вечно текущая река, всегда куда-то стремящаяся, но никогда не достигающая, всегда пребывающая с тем, чтобы каждый пункт прибытия стал новым пунктом отправления. Отправляетесь в Гималаи, вы совершаете переходы, вы идете, вы взбираетесь на высокую вершину, В стремёние поковы вы взбираетесь, перед вами нет вершины выше той, на которую вы взбираетесь. Но вы достигаете вершины, и перед вами возникает много новых вершин. Вы снова идете, идете, идете. Это бесконечный процесс. Бог является процессом, обучается даже Бог. Так и должно быть, иначе он будет глупым. Он не является глупым, он обучается. Он развивается, и это прекрасно. Ничто не является статичным. все развивается в динамике. Вот что я имею в виду, когда говорю: не говорите, Бог существует. Говорите, Бог случается. Не используйте понятия фиксирующей неподвижность. Не используйте для него существительные. Используйте глаголы. Говорите, он случается. Говорите, он учится. Говорите, он развивается. Говорите, что он процесс. Он есть река, и вы будете ближе к истине. Да, я непрерывно учусь. Каждый момент жизни является таким чрезвычайно прекрасным и таким обширным, таким бесконечным и таким таинственным. Сказать, что кто-то познал все, будет святотатством.